20. Рита. Я держала трубку в руках и отчаянно трясла головой от страха. Чуть идиотка не попалась. Господи, ну почему его голос так действует на меня? Анжела бросилась на перехват, подняла Леночку и потащила её в нашу квартиру. Дочка завизжала: "Тётя, пусти меня, я к маме хочу". Людмила недоумённо пожала плечами и села возле барной стойки. Теперь и она, и Степан внимательно смотрели на меня. Ты чего всполошилась? Обычное дело, ребёнок бежит к матери. "Теперь иди уж успокаивай". Я поймала взгляды посетителей, которые повернулись на шум, кивнула в знак извинения и бросилась в квартиру, где вовсю разгорался скандал между Анжелой и Леночкой. Дочь истошно звала меня, не слушая никаких доводов. "Всё, не плачь, мама здесь". Подруга, увидев меня, облегчённо выдохнула. "Никогда не заведу детей. Это же ещё диада, а не милая девочка". Не выдумывай, засмеялась я, целая дочку, которая мгновенно успокоилась и показала язык Анжеле. Ребёнок целый день не видел мать, естественно, он соскучился. "Бе-бе-бе", высунула язык Анжела. "Больше не буду тебя купать. А я с мамой пойду. А я маму запру в холодильнике". В доме снежной королевы у Леночки глаза стали похожи на серебристые пуговички, ротик приоткрылся. Она захлопнула длинными ресницами и прижалась ко мне. "Ага. Мама!" Новый вопль поднялся до потолка. Анжела, ты сама как маленький ребёнок. Я прижала к себе дочку и закачалась с ней в обнимку. Тихо, тихо, малыш, тётя шутит. В комнату заглянула Людмила. Что у вас тут за крик? Всех посетителей распугаете, хозяева. Всё уже уладили. Ты почему так испуганно трубку бросила? Мы с Анжелой переглянулись, я только сейчас сообразила, что оборвала разговор с Антоном, так и не выслушав до конца то, что он хотел мне сказать. Ой, девочки, Вы можете с Леночкой поиграть, я быстро. Я кинулась назад в зал и замерла за барной стойкой. Делала кофе, рассчитывала посетителей, а сама нервно поглядывала на телефон. Меня снедала тревога. Что хотел сказать Антон? Услышал ли он крик Леночки? А если услышал, понял ли он, к кому она обращалась? Вопросы всплывали в голове один за другим. С каждой минутой я волновалась всё больше. И всё равно телефон зазвонил неожиданно. Заканчивай звонить. Не до твоих капризов сейчас. Выпалила я и хлопнула себя по лбу. Что идёт ко делу? Но Антон не обратил внимания на мои слова. Он больше не извинялся. Его голос не дрожал, а звучал уверенно и сильно. Но то, что он сказал, явилось для меня полным шоком. Авария? Какая авария? Когда он попал в аварию? Метались в голове вопросы. Антон что-то говорил, даже кричал в трубку, но я не могла прийти в себя и только стонала. Как ты мог? Рита, очнись, Рита. Наконец донеслись слова Антона. "Выслушай меня. Слушай", заикаясь, выдавила я и стала опускаться на стул, но промахнулась и едва удержала равновесие. "Девушка, вы нам счёт дадите или нет?" я подняла глаза. Напротив стоял расхырённый посетитель. Степан бросил поднос на барную стойку, отодвинул меня от кассы и занялся гостем. Я всё это воспринимала отрешённо, будто со стороны наблюдала, но никак не участвовала в процессе. Поэтому взяла трубку и вышла из зала. Степан посмотрел на меня подозрительно и глазами спросил: "Кто это?" Я только кивнула и закрыла за собой дверь. Кроме кухни мне больше негде было спрятаться. "Ты где сейчас? Я приеду." "Рита, говори, где встретимся." "Рита, слушай меня. Я за границей, в Израиле. Встретиться мы не сможем, пока в всяком случае." "А как?" "Рита, блонди возле тебя не крутился?" "Какой блонди?" "А, этот" Я, наконец, начала понимать, о чём меня спрашивает Антон. «Да, вчера появился, а что?» «Вот свинство». «Меня он не видел». «Рита, ты можешь временно куда-то скрыться. Потом снова вернёшься на работу. Возьми отпуск». Первый шок прошёл, и мозги включились в работу. «Уехать? Зачем? Я только-только обосновалась на новом месте. Нет, ни за что. Никакие Анны Анатольевны не лишат меня любимого дела». «Антон, я всё понимаю, но наши с тобой пути разошлись пять лет назад». Если бы ты сообщил мне об аварии сразу, возможно, мы были бы до сих пор вместе. Но увы, нельзя пойти против судьбы. Но мы женаты, воскликнул Антон. И я матери об этом не говорил. И что? А ты знаешь, что книга записи регистрации брака пропала. Не может быть, голос Антона опять звучал встревоженно. И из электронных документов наша строчка тоже исчезла. Как? Очень просто. Нет её и всё. Я хотел восстановить свидетельство о браке. иначе живу в непонятным статусе, как соломенная вдова. А оказалось, я давно свободная женщина. Как видишь, то, что ты не сказал матери о женитьбе, ничего не значит. Ничего не понимаю. Голос в трубке отдалился и стал звучать странно, будто человек на другом конце задыхается. Антон, ты как? Что с тобой? Но в ответ только тяжёлое дыхание. В душе всё всколыхнулось и сжалось в тугую пружину. Я перепугалась не на шутку. Я на месте. последствия аварии. Ты мне можешь рассказать, что случилось? Ничего особенного. Вышел рано утром из отеля, взял с собой свидетельство, хотел рассказать родителям о том, что женился, замечтался, а тут гололёд, машина, вот и попал под колёса. Перед глазами появилась картинка. Я стою в холле большого стационара, а навстречу мне идёт злая Анна Анатольевна. Вот она толкает меня плечом и шипит сквозь зубы: "Убирайся". Вместе с картинкой материализовалась какая-то мысль. Но я никак не могла ухватить её за хвост. Погоди, а в какой больнице ты лежал? спросила я Антона. Меня сначала привезли в 13-ую городскую клиническую больницу, а потом родители отправили в Германию. Но ничего не понимаю. Я действительно растерялась, потому что вспомнила, что именно там побывала со Степаном. Я видела твою маму, и она мне ничего не сказала. Когда это было? Примерно через 2 недели после того, как ты пропал. Мама была ещё в шоке. Антон, почему? Что тогда случилось? Вдруг страшный грохот раздался у меня в ухе. Я испуганно подпрыгнула, мне показалось, что сейчас сердце остановится от страха, и я закричала: "Антон, что случилось?" Тишина напугала меня больше, чем его слова о блонди. "Не молчи. Всё нормально". Будто из подвала донёсся далёкий голос. Телефон упал и откатился в угол. "Я завтра позвонь". Связь оборвалась. Я растерянно сжимала в ладони нагревшуюся от разговора трубку, будто и не было пяти лет страданий. Этот человек, как метеорит, снова ворвался в мою жизнь и готов был её разрушить. Ты чего кричала? В дверь кухни просунулось три головы: чёрная Людмила, русая Анжела и светленькая Леночки. Мамочка, тебя снежная королева напугала? Дочка настороженно посмотрела на прозрачные двери холодильника. Нет, снежная королева живёт на севере. В Москве она быть не может. Растает, как мороженое? Леночка округлила глаза. "Да, растает. Кстати, я купила баскен робинс с грецкими орехами, хочешь?" "Да, да, да!" захлопала в ладоши дочка и забралась на стул. Я положила ей на блюдце мороженое и только после того, как заняла ребёнка, повернулась к подругам. "Девочки, даже не знаю, что сказать. Я в шоке. Прийти в себя не могу." Анжела потащила меня в комнату. "Рассказывай, что этот петух от тебя хотел?" "Какой петух?" ничего не понимая, переводила взгляд с Анжелы на меня Людмила. Я вздохнула и начала рассказывать. Подруги Охоли, Ойкали и всплескивали руками. Вот это номер, качала головой Людмила. И ты ему веришь? злилась Анжела. Опять сладких речей наслушаешься и попадёшь в ловушку мажоров. Представляешь? она повернулась к Людмиле. Вчера один из них нарисовался в кафе. Кто? Блонди. Мать эти, Людмила охнула и схватилась за живот. Я с тобой девка раньше срока рожу. И что делать теперь будем? Ничего, успокойтесь, девочки. Будем работать и жить. Антон завтра позвонит, и я всё распрошу подробно. Погоди, подруга, воскликнула Людмила. Точно тебе говорю, он врёт как сивый мерин. Почему? Вспомни, Степан тогда узнавал в больнице, почему там оттиралась Анна Анатольевна. Что он тебе сказал? Степан? Ничего, тихо ответила я и похолодела. Внезапная догадка вспыхнула в мозгу. Анжела смени Степана в зале и пришли его ко мне. Поговорить надо. Заснуть я никак не могла. В голове бился только один вопрос: как они узнали о ребёнке? Шпионов в моём окружении не было, со старыми приятелями я не общалась, а Замат и Людмила рассказать не могли. Тогда как? Я поняла, вскрикнула я. Господи, сонно вздрогнула Анжела. Что ещё? Я поняла, как Антон узнал о Леночке. Ну и фотография на сайте. Чёрт, точно. Там же вы вместе, а твоя дочка вылита и папаша Я сорвалась с места и кинулась к компьютеру. Надо удалить фото, срочно. Анжела кинулась со мной и схватила за руку. "Пусти, дура, ты сама подумай. На фото вы вместе с беременной Людмилой. Любой посторонний человек сразу решит, что это её дети. А если не решит? Тогда тем более будет странно, если ты удалишь фото. Даже если Стрельникова ничего не заподозрили, теперь точно задумаются. И потом, это же только твои бредовые мысли. Успокойся и живи дальше. Что он тебе может сделать?" Я нехотя признала правоту подруги. Ещё долго ворочилась в постели, но всё же усталость взяла своё, и я заснула.